Глава 37 Давно я не терял сознание и не проваливался в темноту беспамятства. Сначала вокруг нет ничего, совсем ничего, ты даже не осознаешь себя. Затем первая мысль, которая приходит тебе на самом краю забытия — понимание того, что ты существуешь и ты человек. Мысль ширится, тянется к прошлому, пронзает границу беспамятства, возвращаются первые воспоминания, к примеру, как тебя зовут, кто ты, и тут же приходит боль, в этот момент сразу же жалеешь, что пришел в себя, но одновременно приходит и воспоминание о том, что если есть боль, то ты еще жив, а еще Вспоминаешь последнее, что видел Огромные столбы молний, плавящий песок А затем ударяющие в тебя И понимаешь, что после такого выжить не должен был Но если сумел, то кто сказал, что ты такой счастливчик один А боль ты помнишь и о том, что к боли тебе не привыкать Я захрипел, шевельнул руками, в первый миг не сумев их даже поднять. Затем что-то захрустело, и я обхватил себя руками, пытаясь усмирить пылающий шар в груди. Я привык играть с огнем сырой маны, и почему-то был уверен, что никогда больше не перейду предел. Жаль, что огневик погиб. Останься он жив, я бы много чего сейчас ему высказал. Как глупо у нас обоих вышло». Глаза разлепить оказалось труднее, все лицо словно стянуло маской Если в меня ударила молния такого размера, как я запомнил, то это, скорее всего, маска обгоревшей кожи Я даже испугался, что мои ощущения — обман, и мне вовсе нечего раскрывать Но затем веки дрогнули, и я увидел свет Он резанул глаза, тут же хлынули слезы, которые вскоре размочили корку и позволили мне полностью поднять веки Первым делом я скосил глаза, по очереди их зажмуривая, пытаясь увидеть свой нос В шлеме это выходило плохо, но черной корки обугленной плоти точно не заметил Я даже увидел ресницы, которые должны были сгореть первыми И вместе с тем я чувствовал вонь горелой плоти, пусть и едва-едва Вторым делом я оторвал от груди руки и принялся нашаривать на поясе орб «Будь я в порядке, то принял бы из него ману, и так достаточно того, что он в пределах моей ауры. Но не выходило, я лишь ощущал, что он на своем месте, не более. Но стоило ладони лечь на яйцо орба, как дело тут же наладилось. Зато меня удивило то, как много в нем собралось маны. Мне хватило почти на треть резерва, с запасом разбавив ядовитую ману в груди». Она перестала отдаваться в жилах огнем при каждом ударе сердца, а я тут же принялся тратить ее. Сеть. Живых нет. Уже отлично, а то удивляться я устал. Даже тому, что в пяти шагах за моей спиной стоит гвардеец, доспех, два улья, они лучше всего против простых темных солдат. Жаль даже на них, мне не хватало маны в конце сражения. Копья, касания, заготовки пробоя и града. Так потихоньку я избавился от всей ядовитой маны. К счастью, этот процесс не вызывал нестерпимой боли, просто с каждым плетением уменьшая шар расплавленного металла в груди. В итоге он полностью исчез, оставив после себя лишь тянущую боль ожога и ссадящие вены. «Может быть, не все так плохо, как я себе вообразил? Может, все обошлось?» Не так уж и много я принял в себя ядовитой маны, да и ничего сравнимого с выплеском источника не произошло. Подниматься оказалось тяжело. Зато я понял, почему не сразу сумел поднять руки. Песок вокруг сплавился коркой, которая исковала меня. На всякий случай стащил перчатки, обнаружив целую кожу. Затем снял шлем и рассмотрел себя в его отражении. цел «Как можно было выжить после удара такой молнии? Тем более, что вокруг валялись десятки обугленных тел темных. Это возможно только в том случае, если ударило заклинание, которое разбирало своих и чужих, или повеление со схожими свойствами. Похоже, что я своим приказом отправил Араю навстречу опасности». Вы, но с этим уже ничего поделать нельзя. Я не сообразил сразу, но портала рядом не обнаружилось. Как ни нашлось и огромной, закрывающей собой половину горизонта арки пробоя. Гровой закрыл и то, и другое, и мне оставалось только надеяться, что солдата хватит, чтобы защитить орайю на той стороне. и гнать от себя яркие картинки, где голем из перехода вываливается в центре построения темных, которые и не подумали отойти от портала на разведку, а затаились рядом с ним в ожидании подмоги. В любом случае, моими переживаниями случившегося не исправить. Если пересчитать выход родника в орбе, то прошло часов шесть-восемь. Либо Орай уже мертва, либо солдат ее защитил, и она даже сумела себя подлатать». Солдат — лучший из моих големов, когда дело заходит от схватки на одном месте. Облизав сухие губы, я вспомнил про флягу. Моя давно пуста, но вокруг полно темных. Я дополз до ближайшего и сорвал флягу с его пояса. Там нашлось всего два глотка. Словно этот темный полдня шел к пробою по пустыне, но язык начал шевелиться свободнее, и я приказал. «Подойди!» Теперь я принял в себя ману родника-гвардейца. Она вливалась в меня, отдавая ощутимой прохладой в жилах, успокаивая боль. Оставалась загадкой, почему, когда я очнулся, у меня в резерве оказалась только сырая мана и ни следа той, которая должна была восстановиться естественным образом». Но мне сейчас не до раздумий о тонкостях магии. Я остался жив. Расплав из груди исчез, и это уже невероятное достижение. Вот только вокруг простирались пески астрала. И хотя я знал направление, расстояние до храма стражей оставалось неизвестным. Но первым делом я собирался двинуться туда, где еще недавно поднималась арка портала. Хотел найти игровое. Пусть я и видел его ужасающую рану, но кто сказал, что для стража она смертельна? Гвардеец шел впереди, а я следом, заставляя сеть раскидывать нити как можно дальше. Каждые десять шагов делал небольшой глоток из новой фляги. «В трофеях у меня не было недостачи. Чем ближе я подходил к полю стали, тем больше лежало вокруг тел. Правда, чем я ближе подходил к этому полю, тем меньше мне хотелось так красиво его называть. Это издалека виден был только блеск доспехов. Теперь же передо мной предстал завал из мертвых, часто обугленных тел. Здесь лежали десятки тысяч мертвых, больше, чем я когда-либо видел живых». Теперь я совсем не радовался тому, что темные не растворяются в песках астрала. Ведь будь это так, и сейчас я шагал бы по настоящему стальному полю, где вся грязь давно исчезла, возможно, подарив жизнь красной растительности астрала». Но мне приходилось шагать по толстому слою мертвых тел, оставив позади гвардейца, дыша вонью горелой плоти и сплевывая скапливающуюся на языке горечь. Я пытался смыть ее водой, отстраниться от того, что подо мной тысячи трупов, представить, что это неверное, расходящееся под ногами на которое я ощупываю посохом, все оказалось тщетно. Как бы то ни было, я не мог позволить себе терять время на обход этой бойни Око помогло найти среди безликих точек впереди одну синюю Гровой лежал навзничь, не шевелясь Но над ним поднимались какие-то белые всполохи А значит, он мог быть еще жив С тел, который с этой стороны оказался мне по пояс, я спрыгнул Впереди на песке лежали одиночные тела Без доспехов, в вычурных одеяниях, через одного они сжимали в руках посохи. Кем они были при жизни? Архимагами, повелителями, архонтами, богами? Я, равнодушно обходя на расстоянии, шагал мимо них к своей цели». Гровой действительно оказался жив. Вероятно, услышал или ощутил меня, но когда между нами оставалось десять шагов, он открыл глаза. В этот раз они были не просто белого цвета, а горели белым огнем, бросая на его лицо отцветы. «Ты сумел выжить?» Я молча пожал плечами. Кажется, этот вопрос и не требовал ответа. Ведь не некроголем же я. Я вот тоже не видел, чтобы Гровой дышал, издалека приняв его за мертвого. А он вновь спросил, «Ты единственный, кто уцелел?» На этот раз я ответил, «Да». Гровой помолчал, впервые его грудь поднялась, и он вздохнул. «Жаль. Я признаю, что вы, маги Гардера, достойно сражаетесь и достойно уходите. Рад, что могу сказать это хотя бы тебе». Я тоже помолчал, не зная, что ответить. Я уже стоял вплотную к гровой и видел в его теле ту самую дыру, огромную, размером с голову. Живота у гровой просто не было, а уцелевшие таз и ноги оказались повернуты под странным углом, просто потому, что их соединяли с остальным телом только узкие полоски плоти под лохмотьями одежды. Крови не было». «Не было и тяжелого запаха внутренностей. «Впрочем, на этом поле бойни я не уверен, что сумел бы его ощутить. «А белые всполохи, которые я заметил издали, вырывались из-под грудин игровое, «на миг освещая странную фиолетовую плоть раны. «Что с вами, игровой?» «Умираю». «Что? Я не поверил. «Столь сильные, как я, существа, умирают долго». Вернее, будет сказать, что я на сотню лет ухожу в разъедающие объятия астрала, но хотя бы достойно провожу тех гардерцев, что погибли из-за меня. Я молчал, не зная, что сказать. Я шел сюда, надеясь, что Гровой всего лишь ранен. Как он верно сказал, разве могут существа подобной силы умирать от одной раны, пусть и такой огромный, ему недоступна стихии жизни? Гровой поднял руку, движение давалось ему с явным трудом, и указал пальцем мне за спину. Тебе туда, чуть правее осевого потока. И что там? Место, где ты появился. Наш город, город стражей. Я бы тебя перенес. Я не выдержал. С такой-то раной, Гровой, побереги силы. Он, заставив меня удивленно вскинуть брови при виде такой открытой эмоции, хмыкнул. «Не в ней дело. Сил у меня еще полно. Разрушено тело, которое должно повелевать. Проводник силы, а не сердце. Я даже не знаю, кого винить в случившемся». «Винить?» «Да, столько всего случилось в один день, что иначе как судьбой это не объяснить. Сначала кто-то вмешался в схему оазисов». «Вмешался?» «Ты тоже ранен?» Гровой поразил меня, еще сильнее рассмеявшись. «Оглох от своих же заклинаний». «Нет. Кто-то не спеша оазис за оазисом вмешивался в великое заклинание, смещал баланс. Сколько я не просеивал эти пески, так и не сумел найти неучтенных оазисов». Я замер, внимательно слушая Гровое и одновременно вспоминая слова ильмара Пытался противостоять изменениям, но даже твой оазис с огнем не спас татву. Я не сумел сдержать злости. Значит, это правда? Что именно? Я встречался с одним из магов, с Эльмаром. Он считал, что изменение великого заклинания — это дело рук стражей, и готовился к этому. Эльмар... Гровой задумался, качнул головой. «Не помню, чтобы он был настолько хорош. Видя мое непонимание, пояснил. Не всякий страж из хранителей, отдав сотни лет оазисам, сумел бы засечь изменения татвы. Ему банально не хватило бы силы и опыта. Меня снова задело это пренебрежение. Даже если он гений...» Гровой отмахнулся. «Даже если он гений. А знаешь, вы вообще не должны были встретиться. Оазис Эльмара далеко от твоего. Ему нечего было делать в тех местах. Если только...» Горовой снова ухмыльнулся. Его не послали туда. «Что? Я искал оазисы, позабыв, что есть старый способ поддержки татвы. Я сообразил. Развалины». «Да, костуры. Их он отыскать сам не мог. Ему помогли. Значит, я помедлил, но сказал это. Все же стражи. Досадно, но, похоже, начали все и впрямь мои собратья. Кто-то из затворников. Невольно я обернулся на поле трупов, указал на них гровою. Вот это называется затворничество? Остаться с этим один на один?» Так и происходят здешние битвы, гардерец, раз за разом, сотни лет. Не ты ли я снова в запале забыл о вежливости, гровой, говорил мне об опасности, что темные не должны найти сердце мира? Ты прав, нам повезло, что все это выпало на мою стражу. Окажись здесь кто послабее, и затворники первые бы вырвали себе все волосы. Скажу честно, это была лучшая моя битва». «Да и на горизонте отлично полыхает. Боги гибнут там один за другим. Теперь, думаю, у нас будет несколько десятков лет относительного спокойствия. Посвящение, после которого избранные становятся богами, не может происходить по щелчку пальцев. К силе нужно привыкать. Ты смеешься, но я не вижу поводов для смеха. Погибли мои товарищи. Насовсем». Они не вернутся и не встанут рядом со мной даже через сотню лет. Я знаю, Аур, я знаю. Я помню, что они не стражи, а обычные люди. Мне жаль, но не думай, что план затворников был именно таким. Никто не хотел того, что вышло. Это как? Твой Ильмар ходил по костурам, разрывая руины и замыкая в них рунные круги. Ильмар? Все стражи у Татвы и переходы своих собратьев я бы сразу обнаружил. С нашей силой мы разрываем пространство, оставляя за собой следы. Я вспомнил, как Эльмар исчезал, лишь немного отдаляясь от меня, неуверенно спросил. А если сила меньше? Есть ли артефакты, которые позволили бы магистру искусства использовать эти переходы? Гровой шевельнул пальцами, просеивая через них песок и чуть погодя кивнул. «Их можно создать. Для нас это не так сложно». Я захохотал, опустившись на песок и утирая слезы. Сквозь смех услышал Гровое. «Что с тобой?» «Ничего». С трудом успокоившись, выхлебал полфляги воды и объяснил. Ильмар ожидал появления еще одного небольшого прохода и собирался в сражении там доказать свою силу и убедить Кира Нелида, что он достойный и умелый маг. «Глупо», — возразил Гровою, — «но тебе мы доказали. Я не об этом. Кир не покинул бы главное поле боя. На прорыв пришли как раз затворники. Что-то я здесь их не вижу». «Я ведь говорил тебе, что не могу никого винить в случившемся». «Говорил. Сначала твой эльмар и затворники вмешались в татву. Они явно хотели усилить барьеры закрыть артилис от темных. Если бы я не обессилел от смеха чуть раньше, то сейчас бы снова зашёлся в хохоте. Все оказалось еще смешнее». Ильмар не только действовал по советам затворников, но и делал совершенно противоположное тому, во что верил. Закрывал мир, а не доказывал свою силу верным. Гровой поднял руку и загнул на ней два пальца. Но они использовали не оазисы, а старые костуры. А я зажег на месте одной из них путеводный огонь, вмешавшись в их план». «Нахмурившись, я напомнил. И усиливал его раз за разом. «Правильно. Они тянули татву в одну сторону, я в другую. «А когда все посыпалось, то вмешались и вы. «Мы?» Гровой загнул третий палец. «Гардер. Едва возникло подобие татвы, как вы активировали врата. «Будто этого мало. Гровой согнул еще палец». Влили в них море маны и попытались расширить их за все разумные пределы. Пальцы Гровой сжались в кулак, а потом через врата использовали маяк, который напрямую позвал темных к ним. «Я едва удержался от того, чтобы схватить и тряхнуть Гровое». «Что?» «Да, гардерский маг, так оно и было. Этот зов оказался больше похож на таран». Вломился сюда Уцепился за самое близкое ему Что нашлось за копию татвы Вот за этот пробой Который я закрыл Хотя Гровой помедлил и разжал кулак Рука бессильно упала на песок А он выдохнул Должен поблагодарить не только тех Кто погиб здесь Но и тех, кто использовал маяк Вы все достойно сражались Они забрали на себя Треть моих врагов Не будь этой помощи, я бы не справился. Пробой еще открыт? Конечно, нет. Я закрыл и свой, и их, а вот до остального не дотянулся. Чего остального? Четыре стороны вмешались в самую суть этого мира. Четыре? Ты же не думаешь, что темные просто шли на убой? Я медленно кивнул. Понял. «Слишком многие пытались изменить законы нашего мира под себя. Даже не будь я ранен и оставайся полон сил, я не сумел бы перенести ни тебя, ни себя к вратам. Переходы невозможны, во всяком случае здесь. Я вижу на горизонте Марева. Я и сам поднял голову, убеждаясь, что сияние, к которому меня звал Эльмар, все так же горит на горизонте». «А значит, татва по-прежнему разделена на две части. В твоем гардере тоже не все так, как было раньше. Думаю, там сейчас сотни пробоев. Мир изменился. Я мрачно уточнил. Если о вмешательстве затворников догадался только ты, то наш маяк, подозреваю, почувствовали все стражи, так? Да, теперь у затворников есть весомый довод за то, чтобы запереть вас». «Через некоторое время мои братья уничтожат темных, соединят искаженную татву и дойдут до оазисов. Если уж ты хочешь избежать запечатывания гардера...» Гровой замолчал, глядя мне в глаза. Я кивнул, и он продолжил. «Тогда иди в наш город. Жди появления стражей. Проси встречи с Вазом Реутом. Он второй среди хранителей». «Перескажешь ему то, что услышал здесь, расскажешь про своего ильмара Я скривился, вновь услышав своего, но проглотил это. Сейчас меня волновало другое. «Он мне поверит и поможет?» «А тебе есть смысл лгать? Не беспокойся, он сумеет прочитать твою память и понять, где ложь, а где истина». К тому же Гровой еще раз пропустил сквозь пальцы песок, а затем поднял обе руки перед грудью, повернул их ладонями к себе. На мгновение вспыхнули несколько старших рун. Единство, судьба, воплощение и три руны отрицания. Из тела Гровоя всплыл светящийся шар. Неуловимое движение, и Гровой уже протягивал мне его в ладонях. «Это заставит любого стража выслушать тебя». Не так уж часто в наших битвах рядом оказывается собрат, что примет память о нас. Что это? Сердце стража. То, что роднит нас с этим миром и дает силу. Бери, не бойся, это не более чем символ. Часть меня, но безликая. Я сглотну, но вы... А мне пора... «Тебе долго идти, и не стоит тебя задерживать, а мне не стоит тянуть. От небытия все равно не убежать. Бери». Я с опаской принял шар размером с большое яблоко. Руки гровое бессиленно рухнули на песок, но он все еще был жив, не сводил с меня глаз и улыбался. Помедлив, я все же спросил, «Почему вы избегаете небытия?» Не хочется себя терять. Ты же стоял в гардере напротив портала. Лицо гровое на миг исказило ненависть. Астрал жрет память. Стоит ему сожрать тебя целиком, как в его песках станет на одну безумную тварь больше. Все, довольно болтовни. А помогут мои собратья или нет, зависит от тебя. Иди. А ты... «Пора расстаться. Жаль, что мы больше не встретимся». Светящиеся белым глаза Гровое потухли, лицо резко осунулось, а через мгновение все его тело и одежда расползлись красным песком. Еще мгновение, и Гровой исчез бесследно.